Ни одной птицы не было замечено в пролет прямо с юга от гора Алтентак. Подобное явление указывает на то обстоятельство, что пролетные стаи, по крайней мере водяных птиц, не решаются пуститься из Гималаев прямо на север через высокие и холодные тибетские пустыни, но перелетают эту трудную местность там, где она всего уже. По всему вероятию, пернатые странники следуют из долин Индии в окрестностях Хотана. а затем уже направляются к Тариму и Лобнору через более теплые и низкие пустыни. Этим и объясняется причина западно-юго-западного, а не южного, прилета птиц на Лобнор. Осенью, по словам местных жителей, отлет производится в том же направлении. С началом волового прилета уток начались и наши каждодневные охоты за ними. В этих охотах принимали горячие участие и казаки, стрелявшие дробью самоделкой, Казаки, оставленные в Черхолыке, присоединились к нам на Лобноре. Сюда же вскоре прибыл и Заманбек, ездивший во время нашего отсутствия в город Корла по требованию бодуалета. Впрочем, вскоре весь запасной свинец вышел, и наши сподвижники должны были прекратить стрельбу дробовиками. Из винтовок же разрешено было мною стрелять только крупных птиц, гусей, лебедей, орлов и тому подобное. Охота, собственно, на уток постоянно была баснословно удачна. Обыкновенно десятками считали число убитых, да и то еще ограничивали свою стрельбу, имея не слишком большой запас дроби и не зная, что делать с убитыми утками. Последних требовалось ежедневно для еды по три штуки на брата, так что в нашем котле для завтрака, обеда и ужина каждодневно варилось 24 утки. Таков бывает аппетит у путешественников, для которых при жизни на открытом воздухе и постоянном мационе чужды всякие расстройства желудка, равно как и бессонница, На охоту отправлялись мы обыкновенно в полдень или немного ранее, когда солнце уже достаточно обогреет, а утки начнут свою жировку по солончакам. В это время занятые едой птицы гораздо непугливее. Притом, бродя постоянно по льду озер, начавшему с половины февраля сильно таять, часто случалось проваливаться, иногда до пояса. Подобное купание весьма чувствительны в теплый день, в морозное же утро, вымочившись, пришлось бы возвращаться домой. Охота начиналась от самой нашей юрты. Оглядевшись вокруг, почти всегда можно было заметить несколько стад то на грязи по берегам озер, то на льду. На последней особенно любят садиться шилохвости, тогда как красноноски и полухи сирухи предпочитают открытую воду. Сидя плотной кучей, стая всегда глухо бормочет. На покормке же слышится издали щекотание клювов и шлепание по грязи. сообразив в какой стае удобнее подкрасться. Отправляешься к ней, сначала обыкновенной ходьбой, потом согнувшись и, наконец, ползком. Из-за тростника подкрадешься шагов на сотню или еще ближе. Выглянешь украдкой, и сердце замрет от охотничьей ажитации. Перед вами, словно жидкая грязь, копошится масса уток. Только торчат головы, добелеют шеи в этой безобразной массе. Переведя дух, приложишься. Один выстрел грянул в сидячих, другой в лед И целый десяток, иногда даже более убитых или подстреленных, валятся на лед или на землю. Многие тяжелораненые отлетают в сторону и также падают, но их некогда собирать. Это табыч орлов, ворон и луней, которые издали следят за охотниками. С шумом бури поднимутся после выстрела в ближайшие стаи, но, покружившись, немного опять усядутся, иногда на тех же самых местах. Тем временем подберешь убитых, зловишь подстреленных, сложишь все это в кучу где-нибудь в тростнике, чтобы взять на обратном пути, и отправляешься к другой стае. Здесь повторяется та же самая история. Иногда стадо сидит далеко от тростника, так что подкрасться близко невозможно. Тогда опускаешь заряд шагов на полтораста. Даже на таком расстоянии случалось убивать самой крупной дробью по несколько экземпляров. Впрочем, при подобном выстреле падали лишь те утки, которым попадало в голову, шею или крыло. Наскучив бойней в стае, мы с товарищем отправлялись на стойке стрелять в лед одиночных. Подобным образом скорее можно было добыть и экземпляр для коллекции, тогда как в стаях убивались почти исключительно шилохвости. Места для стойк выбирались обыкновенно в тростнике, чтобы лучше укрыться. Стрелялось только по выбору. Иначе не успевал бы ружье заряжать. Столько проносилось уток через самую голову, изредка вылетали гуси, цапли, чайки, луни и попадали под выстрел. Как обыкновенно, весной довольно было промахов, еще больше уходило раненых, но все-таки, простояв часа 2-3 можно было настрелять немало. Местные жители не стреляют уток, но ловят их в натянутые петли, которые ставятся на местах жировок птицы. Таким образом, каждый промышленник добывает в течение весны до 200 экземпляров. Как быстро шел воловой прилет птиц на лоб норе, так скоро он и окончился. Вся громадная масса уток, Прилетело в две недели, даже того менее, так что с 20 или 22 февраля только изредка можно было заметить вновь прилетающие стаи. При том же ранний весенний прилет в описываемой местности был чрезвычайно богат по массе птицы, но беден по количеству видов. Последних к 19 февраля считалось в прилете 27. В следующем порядке их появления – тибетская бургаловая чайка – лебедь-шипун, красноносый нырок, красная утка, серый гусь, шилохвость, белая цапля, серая цапля, красноголовый нырок, большой баклан, горный гусь, желтоголовая тресогуска, чернозобый дрозд, свиясь, серебристая чайка, белоглазый нырок, кряква, гоголь, черок-свистунок, пиганка, хохлатый черныш, серуха, чеграва, выпь, широконоска, травник, лысуха. Из всех этих птиц Огромными массами явились только три вида – шилохвости, красноноски и полухи. Всего более было шилохвости, которые по числу составляли решительно преобладающий вид и встречались на каждом шагу. Остальные из вышепоименованных птиц до конца февраля являлись на лобнор в ограниченном числе. Впрочем, в последний трети этого месяца прилетело довольно много серых гусей, бакланов и уток-свещей. 18 февраля появились даже лысухи – Удивительно, каким образом могла эта плохо летающая птица перенестись в такую раннюю пору года через холодные пустыни Западного Тибета. Двумя днями ранее я впервые услыхал голос выпи, также весьма плохого летуна, но, ну, быть может, то был зимовавший здесь экземпляр. Казалось бы, что с прилетом огромной массы пернатых созданий озеро лобнор должно было бы ожить от своей зимней мертвичины – Но, странное дело, вся эта куча перелетных птиц мало предала жизни здешним местам. Правда, глаз наблюдателя всюду близ воды видел движение и суету, целый птичий базар, но воздух весьма мало оглашался радостными песнями и голосами весны наших стран. Все пернатые гости держались кучами, не играли, не веселились, зная, что здесь для них только временная станция, что впереди еще лежит далекий трудный путь. Раннее утро, поздний вечер и теплый ясный день — Не оглашались на лоб норе теми песнями и звуками, которые для любителя природы дороже всякой музыки, выше всех наслаждений. Нерадостным и живительным, но болезненным дыханием веяла здешняя ранняя весна. Только, сидя на льду, стаи глухо бормотали, словно рассуждали о предстоящем отлете далее на север. Из местных птиц один малый жаворнок. Кое-когда начинал петь, да и то оказывался плохим мастером этого дела. Погода записываемый период, то есть в течение февраля, стояла вообще довольно теплая. В полдень термометр в тени поднимался до плюс 13,6 градусов по Цельсию. По восходе Солнца в первой половине месяца температура падала до минус 15,3 градусов. Во второй же половине февраля не понижалось более чем до 10 градусов Цельсия. Небо большей частью было подернуто легкими, слоистыми или перистыми облаками, а в воздухе, словно туман или дым, стояла постоянная пыль. Эта пыль поднималась в атмосферу ветрами, хотя не особенно частыми и сильными, но дважды переходившими от северо-востока в бурю. Во время бури пыль неслась в воздухе целыми тучами и окончательно затемняло солнце. На дворе делалось что-то вроде сумерек, глаза не видели ничего, далее сотни шагов, дышалось тяжело. Обыкновенно буря стихала быстро, но и после нее еще по целым суткам стояла в воздухе пыльная мгла. При ветре... как и вообще в Средней Азии, всегда становилось холодно. Атмосферных осадков не падало вовсе, сухость воздуха была страшная. Тарим в своем низовье вскрылся 4 февраля, но лед на озерах стоял до начала марта, хотя уже в последний 3 февраля он весь посинел и едва держался. Органическая жизнь также начала пробуждаться рано. 7 февраля на грязи замечены первые мухи. Пауки показались даже несколькими днями раньше — С 8-го числа начался прилет птиц. Первые же пролетные птицы замечены 3 февраля. Вода в Тариме была невысока, но в самых последних числах февраля начала прибывать. Температура этой воды прибавлялась понемногу, иногда задерживаясь холодами. Максимум тепла Таримской воды был плюс 2,7 градуса. С первыми днями марта